Уильям Шекспир, 1564-1616 годы. Драматург и поэт, оказавший неприходящее влияние не только на английскую, но и на всю мировую литературу. Помимо 37 пьес, трагедий, комедий и хроник, входящих в так называемый «Шекспировский канон», Шекспир написал две поэмы – «Венера и Адонис» – 1593 год и «Обесчещенная Лукреция» – 1594 год, 154 сонета, созданных в 1597-1600 годах и еще несколько стихотворений. Основной стихотворной формой шекспировских пьес является «Белый стих». нерифмованный пятистопный ямб, которому Шекспир, по сравнению со своими предшественниками, придал большее ритмическое богатство и гибкость. Белый стих перемежается с рифмованными строками, количество которых к концу творческой деятельности Шекспира постепенно убывает, и с прозой. Пьеса Шекспира содержит много ярких вставных лирических отрывков, песен и тому подобное. Шекспир был блестящим мастером стиха, которому доступны самые разнообразные поэтические стили, тончайшие нюансы языка. Введенная сэрреем новая форма сонета «Абаб», «Ц», «ДЦД», «ФФ», «Дже-Дже» была воспринята Шекспиром, который обогатил ее новым содержанием. Дело в том, что предшественники Шекспира – Из множества сборников сонетов, увидевших свет в 60-е и 70-е годы XVI -го века, следует выделить астрофила и Стеллу, Сидни и Аморетти Спенсера, никогда не выходили за пределы одной лирической темы, похвалы возлюбленной поэта. Перекрестная и упрощенная рифмовка в шекспировском сонете «Семь рифм вместо четырех пяти у Петрарки» А также заключительные стихи, как бы предназначенные для того, чтобы сделать вывод из сказанного, явились принципиально новой формой, способной вместить обширную гамму мыслей и чувств, от интимного излияния до философского раздумья. Творчество Шекспира в многочисленных русских переводах стало частью русской национальной культуры. Сонеты 21. Не соревнуюсь я с творцами от, Которые раскрашенным богиням В подарок преподносят небосвод Со всей землей и океаном синим. Пускай они для украшения строф Твердят в стихах между собою споря О звездах неба, о венках цветов, О драгоценностях земли и моря, В любви и в слове правда мой закон. И я пишу, что, милая, прекрасно, Как все, кто смертной матерью рожден, А не как солнце или месяц ясный. Я не хочу хвалить любовь мою, Я никому ее не продаю. Перевод Маршака Пятьдесят четвертый Прекрасная, прекрасней его ста Увенчанная правдой драгоценной, Мы в нежных розах ценим аромат, В их пурпуре живущий сокровенно. Пусть у цветов, где свил гнездо порог, И стебели, шипы, и листья те же, И также пурпур лепестков глубок, И тот же венчик, что у розы свежий. Они цветут, не радуя сердец, И вянут, отравляя нам дыханье. А у душистых роз иной конец. Их душу перельют в благоуханье. Когда погаснет блеск твоих, Вся прелесть правды перельется в стих. Перевод Маршака. 65. -й. Уж если медь, гранит, земля и море не устоят, когда придет им срок, как может уцелеть со смертью споря краса твоя, беспомощный цветок? Как сохранить дыханье розы алой, когда осада, тяжкая времен, незыблемые сокрушает скалы и рушит бронзу, статуй и колонн? О, горькое раздумье, где, какое для красоты убежище найти? Как маятник, остановив рукою, цвет времени от времени спасти? Надежды нет, но светлый облик милый спасут, быть может, черные чернила. Перевод Маршака. 66. -й. измучась всем, я умереть хочу, Тоска смотреть, как мается бедняк, И как шутя живется богачу, И доверять ей попадать в просак, И наблюдать, как наглость лезет в свет, И честь девичья катится ко дну, И знать, что ходу совершенством нет, И видеть мощь у немощи в плену, И вспоминать, что мысли заткнут рот». И разум сносит глупости хулу, И прямодушье простотой слывет, И доброта прислуживает злу. Измучась всем, не стал бы жить и дня, Да другу трудно будет без меня. Перевод Пастернака Семьдесят В время года видишь ты во мне, Когда из листьев редко где какой Дрожа желтеет в веток голезне, А птичий свист везде сменил покой. Во мне ты видишь бледный край небес, Где от заката памятка одна, И постепенно взявший перевес Их опечатывает темнота. Во мне ты видишь то пня, когда зола, что пламенем была, становится могилою огня, а то, что грело, и зашло дотла. И это, видя, помни, не цены свиданьем, дни которых сочтены». Перевод Пастернака. Семьдесят седьмой. Сидины ваше зеркало покажет часы потерю золотых минут. На белую страницу строчка ляжет, и вашу мысль увидят и прочтут. По черточкам морщин в стекле правдивом мы все ведем своим утратам счет. А в шорохе часов неторопливом у краткое время к вечности течет. Запечатлейте беглыми словами Все, что не в силах память удержать Своих детей, давно забытых вами, Когда-нибудь вы встретите опять. Как часто эти найденные строки Для нас стоят бесценные уроки. Перевод Маршака Девяностый Уж если ты разлюбишь, так теперь, Теперь, когда весь мир со мной в раздоре, Будь самой горькой из моих потерь, Но только не последней каплей горя. И если скорбь дано мне превозмочь, Не наноси удары из засады, Пусть бурная не разрешится ночь Дождливым утром, утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, Когда от мелких бед я ослабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, Что это горе, всех невзгод больнее, Что нет невзгод, а есть одна беда, Твоей любви лишиться навсегда. Перевод Маршака. 116. Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь, над бурей поднятый маяк, Не меркнущий во мраке и тумане. Любовь. Звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь не кукла, жалкая в руках у времени стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви и нет стихов моих. Перевод Маршака. 130. Ее глаза на звезды не похожи, Нельзя уста кораллами назвать. не белоснежно плечи открытых кожа И черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, Нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, Не как фиалки, нежный лепесток, Ты не найдешь в ней совершенных линий Особенного света на челе. Не знаю я, как шествует богини Но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, Кого в сравнениях пышных оболгали. Перевод Маршака Трагедия о Гамлете, принце датском. Отрывки. О, если б этот плотный сгусток мяса растаял, сгинул и зашел росой, или если бы предвечный не уставил запрет самоубийству. Боже, Боже! Каким-то кучным, тусклым и ненужным Мне кажется, все, что не есть на свете. О, мерзость! Это буйный сад, плодящий одно лишь семя, Дикое и злое в нем властвует. До этого дойти. Два месяца, как умер, Меньше даже такой достойнейший король. Сравнить их, фэп и сатер он, мать мою, так нежил, что ветром неба не дал бы коснуться ее лица. О, небо и земля! Мне вспоминать? Она к нему тянулась, как если б голод только возрастал от насыщения. А через месяц, не думать бы об этом, бренность Ты зовешься женщина, ибо шмаков не износив, которых шла за гробом, как не обеявся в слезах. Она, о боже, зверь, лишенный разумения, скучал бы дольше. Замужем за дядей, который на отца похож не более, чем я на Геркулеса. Через месяц. Еще и соль её бесчестных слёз На покрасневших веках не исчезла, Как вышла замуж. Гнусная поспешность Так бросится на одр кровосмешенья. Нет ты не может в этом быть добра, Но смолкни сердце, Скован мой язык. Перевод Михаила Леонидовича Лозинского. лазинский Михаил Леонидович, 1886-1995 годы. Поэт-переводчик, один из основоположников Советской школы поэтического перевода. Он переводил со многих европейских и восточных языков. Самые значительные его труды. «Божественная комедия» «Данте», 1938-й, 1942-й годы, в 1946 году перевод был удостоен государственной премии. Пьесы Шекспира, Флетчера, Корнеля, Мольера, Лопедевеги, Тирса де Моллины, Шеридана, а также лирические стихотворения и баллады Гёте, Шиллера, Гейна, Сервантеса, Леконта де Лиля, Киплинга и других. В своей концепции перевода, изложенной им в докладе «Искусство стихотворного перевода» 1935 год, Лозинский во многом опирался на позднее воззрение Брюсова, избегая, однако, его буквалистских крайностей. Свою задачу Лозинский усматривал в передаче со всей возможной точностью как содержания, так и формы подлинника в объективности работы переводчика и полноте его перевоплощения в переводимого поэта. Быть или не быть — таков вопрос, что благородней духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы или, ополчаясь на море смут, сразить их противоборству Умереть, уснуть — И, только. и сказать, что сном кончаешь Тоску и тысячу природных мук, Наследие плоти. Как такой развязки не жаждать, Умереть, уснуть, уснуть И видеть сны, быть может. Вот в чем трудность – Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум? Вот что сбивает нас, вот где причина того, что бедствие так долговечны. Кто снёс бы плети и глумленье века, Гнёт сильного, насмешку гордеца, Боль презренной любви, судей медливость, Заносчивость властей и оскорбления, Чинимые безропотной заслуги, Когда б он сам мог дать себе расчёт простым кинжалом? Кто бы плёлся с ношей, Чтоб охать и потеть под нудной жизнью, когда бы страх чего-то после смерти безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам, волю не смущал, внушая нам терпеть невзгоды наши и не спешить к другим от нас сокрытым. Так трусами нас делает раздумье, и так решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледным, и начинанье взнёсшие мощно сворачивая в сторону свой ход теряют имя действия на тише Офелия в твоих молитвах нимфа да вспомнятся мои грехи перевод лазинского